лыжи становятся ближе у меня портфель украли это еще повезло что я кота с собой не притащил я всю ночь думал как хорошо быть котом особенно моим я мурзику даже пяточки щекочу чтобы он жил долго. Смех жизнь продлевает. Мне об этом соседка сказала. Сама она все время грустная. Наверное, никто ей пятки не щекочет. Мурзик, правда, не смеется. Он не умеет. Но это пока. Вовка Печенькин школу смеха для домашних животных открывает. Он уже туда своего хомяка записал. И попугая, который лиден. А еще нашу школьную кошку. Папа говорит что Вовка нас всех троллит, и себя тоже. Вот надо так животных не любить, что в школу с смехом Мурзика не пускать. Это я вам по секрету рассказал. А теперь о деле. У меня пропал портфель. Я насчет учебников не расстроился. Это мама расстроится. а не знаете, как дорого стоят. Чувствую, не видать мне последней версии игры про зомби-апокалипсис. Придется учебники покупать. Я так подумал... И тоже огорчился. Хожу по классу между партами змейкой, ору. «И на что ты, портфель, меня покинул? Где вы, книги мои драгоценные?» Светка пальцем у виска покрутила. «Вещи искать надо, а не выражаться так, как при динозаврах люди говорили. Покинули его на что-то. У тебя с собой телефон был? Был в кармане и есть. Надо было все в карманах таскать. Тогда бы ничего не украли» а Вовка сидит за нашей с ним партой, коленку чешет. Уже дырка на брюках появилась, а он коленку еще сильнее стал чесать сквозь дырку. Мне Вовка сказал. — Ты, — говорит, — странный. В карманах ничего таскать нельзя. Есть воры-карманники. А у тебя все украли? Я на свою обколупанную парту смотрю, а на меня с парты смотрит Пушкин. Не настоящий. Его на учебнике литературы нарисовали. Я. Но это в первой четверти было. Сейчас у меня бы ручка на книгу не поднялась. Я даже усы перестал пририсовывать всем, кого в учебниках печатают. Надоело. Они все становятся одинаковыми. Одни на Деда Мороза похожи, другие — на котов. В общем, литературу у меня не украли. А лучше бы наоборот. Я забыл в тетради письменно на вопрос про басню ответить. Зато четыре часа боролся с математикой. Справился! А она предательски укралась. Нормально? Вместе с портфелем пропал пенал. Я его не достал. И лыжи. Они в углу стояли, в классе. Так что физкультура мне не светила. Учитель, правда, мог дать противные старые ботинки. Они вечно были свалены школьниками в одну кучу. Найти здесь пару лыжных ботинок мог только археолог. Мама также после стирки пары носков ищет. Мне кажется, стиральная машина их просто ест. А вот кто ест лыжные ботинки? Когда Вовка узнал, что у меня еще и лыжи пропали, он очень долго смеялся. Я на друга не обиделся. Пускай у него от смеха жизнь продлевается. Тем более, как он школу смеха откроет, если сам смеяться не будет? Тут Марь Павловна в класс вошла, поздоровалась. Она как-то сразу поняла, что я не выучил ничего. — Садись, — говорит, — два. Я сел, но не потому, что Марь Павловна сказала. От удивления. Это кто ж на переменах двойки ставит? Светка за меня обиделась. В планшет перестала играть с Антоном и спрашивает у Марь Может быть, не надо двойку? Пусть лыжи ищет. Двойка спокойно так повторяет учительница. А мне очень беспокойно. На уроки я все про портфель думал. А Марь Павна меня к доске идти заставила. Ты, говорит, домашнюю работу сделал? — Вот уж тут я с ума сошел! — Конечно, нет! Маль Павловна посмотрела на меня, как на газировку, не любит она ее, и вздохнула. — Ладно, иди, не буду тебе оценки портить. — Ничего себе, думаю, уже все испорчено, а два раза за одну домашнюю пару не ставят. Я решил отвлечься на что-то хорошее, на окно. Оно у нас пластиковое, одно, а еще два деревянные. И вот за пластиковым окном четвертый «Б» круги вокруг школы нарезает на лыжах. Вот Сенька на синих, Витька на фирменных каких-то и Колька Яковлев в длиннющем шарфе с надписью «Спор» на моих. Надо же, думаю, красота! Люди-кота! Колька на моих? Я даже не посмотрел, что зима, открыл окно, высунулся в него и жду. На волосы снег валит, а я жду. Мне даже расхотелось спросить у Кольки, где его шарф потерял букву «Т» и как надпись «Спорт» превратилась в спор. на меня от окна оттаскивать принялась, схватила подмышки, тащит как репку, а я за подоконник ухватился, сопротивляюсь. — Ты, Андрюха, с ума сошел? — кричит Вовка. — Мороз на улице. Вот именно, — не стал спорить я, — мороз, но маленький, иначе бы класс на улицу не пустили бы, а Колька не катался бы на моих лыжах. Тут и Марь Павловна с ума сошла. Она понять не могла, как это кто-то украл лыжи и катается возле школы. Мы окошко закрыли и весь урок ерундой маялись. Слушали про то, как важно не брать чужого и помогать каждому. Будто мы сами не знаем. Лучше бы Кольке это рассказали. В общем, скука. Зато новую тему не прошли. На перемене мы вместе с Марь Павловной встретили Яковлева в школьном коридоре и спросили. «Чьи же лыжи у него в руках?» Он шапку с помпоном снял, снег с нее счищает на пол и нагло так отвечает «Мои!» «Чем докажешь?» говорю. «У меня они как раз пропали. Отдавай!» Колька нехотя показал нам нижнюю сторону правой лыжины. Ну, ту, которая по снегу скользит. На ней было написано «Мои!» «Я аж обалдел!» «Точно кричу «Мои!» «Даже подписаны!» — Нет, — уперся Колька, — это слово кто угодно мог написать, хоть я, хоть ты, хоть директор. А директор как раз мимо проходил, он почему-то очень обрадовался. — О, мои лыжи! — потер руки, взял предмет спора, как выразилась Мальпална, и с собой унес. Мы с Яковлевым совсем ничего не поняли. Оказалось, что у нас с ним одинаковые лыжи. Наши мамы их в одном и том же месте покупали, потому что они подруги. Это мы почти не общаемся, потому что в разных классах учимся. А подписывал обе пары ради смеха Колькин папа. Он тоже с ними в магазин ходил. Это все я за три минуты узнал. Домой позвонил и несколько умных вопросов задал. А что толку? Мы с товарищем по несчастью теперь лыжи не делили. Так бы хоть кто-то правую забрал, кто-то левую. А у директора отними-ка. Он родителей в школу вызовет. И они узнают наши лыжи. Точно. «Узнают! Это же идея!» «Давай плохо себя вести», — предложил я у кольки. «Например, сейчас начнем громко смеяться возле кабинета Андрея Андреевича. Уже урок начался, он нас точно заметит». Через пару минут мы уже с важными лицами сидели перед директором. Кабинет у него большой. На стене висит портрет президента. На столе куча каких-то бумажек важных лежит. И окно пластиковое. В общем, хороший кабинет. В него не стыдно родителей вызывать, и ученикам сидеть в таком приятнее. — И зачем вы так орали? Директор почему-то таким спокойным оставался. Он даже в кресло не садился, а стоял и смотрел на нас. — Потому что учиться не хотим, — сообразил Колька. Директор нам пальцем погрозил, пообещал, что в следующий раз президенту доложит, кивнул на его портрет, захотел отправить нас по классам. Тут уж я не выдержал. Все, говорю. Отдавайте лыжи. Мои? спрашивает Андрей Андреевич. Нет, мои. Мои! орет Яковлев. Вы нам отдайте, а мы уж как-нибудь поделим. Директор руки за спину положил и притворился, что задумался. Так каждый может сказать, что это его. В ту же секунду в кабинет ворвался растрепанный Вовка. Как я и думал, что вы придете у Андрея Андреевича добычу отбирать? Видел, видел, как он у вас лыжи отобрал. — Я что вспомнил-то, Андрюх? — Это он мне сказал, а не директору. — Ты помнишь, на уроке выжигания все красивые разделочные доски делали, а ты на лыжи не левой червяка выжигал? Если он там есть, то это твое. Директор такой гордый стал, будто это он вспомнил, а не Вовка. — Есть червяк, я видел. — Забирай свои лыжи, — кивнул мне Андрей Андреевич. Тут Яковлев расстроился. — У меня, — говорит, — С утра лыжи пропали. Я заглянул в ваш класс, смотрю, стоят. Обрадовался. Прочитал на правой не что мои, а на левую и смотреть не стал. На урок побежал. Я как заору. Это же здорово! У тебя лыжи пропали, а у меня портфель. Работа для детективов!» Колька почему-то совсем не радовался. Наверное, если бы у него портфель украли, он веселее был бы. Так мы и разошлись по классам. Я с трудом дождался перемены. Мы собрались в столовой всей детективной командой и принялись, важно молчать, за самым большим древним столом. За ним, наверное, еще тираннозавры обедали. У Юрки лучше всех молчать получалось. Может быть, пора найти хоть что-то? Светка оказалась самой нетерпеливой. Ей в тишине почему-то не думалось. Она могла делать это только вслух. А мне вот что интересно. Вовка с жадностью грыз яблоко. Марь Павловна сказала, что тебе двойка, так, Андрюха? Я согласился. А за что она тебе двойку поставила? Я пожал плечами. Это у нее каприз такой. Может, у Марь Павловны опять собака заболела, настроение плохое. — Ты думаешь, что говоришь? — закричала Лида. А она обычно не кричала. — У нас добрая учительница. Она вообще что-нибудь поставила или только сказала, что два тебе? Тут до меня дошло. Ничего мне учительница не ставила, только на словах. А ради чего Марь Павловна вообще меня так напугала? Я схватил Вовку за рукав, и мы понеслись к классу, как метеориты. Я по дороге сбил семиклассника, Громилу, Лёшку. Он меня мелким назвал, а потом вспомнил, что проиграл спор и извинился. Поэтому я в класс радостный пришёл. Марь Павловна сидела за столом и читала наши глупые сочинения. Мы могли бы и умные писать, но времени не хватало. — Марь Павловна, я не знал, как начать разговор. Почему вы пошутили про двойку? — А с чего ты взял, что я пошутила? — ответила она. — А с того, что в журнале ничего не стояло. Я видел, когда к доске выходил, чтобы рассказать, что думаю о воровстве. А вы всегда сразу оценки записываете, чтобы не забыть. Значит, вы не просто так сказали про двойку. Это был сигнал. Шифр какой-то. Может быть и так. Марь Пала нарисовала кому-то красивую пятерку под глупым сочинением. Я тебе двойку за внимательность поставила, точнее, за невнимательность. Но не в журнал, даже в дневник не записала, что ты рассеянный детектив. А Вы и не могли. Вовка стоял такой гордый, как директор, только еще больше гордый, потому что у Андрюхи украли портфель. В портфеле был дневник, который пока в полной безопасности, если его не разорвал кто-нибудь. Никто не разорвал. Марья Павловна почему-то была в этом так уверена. Ищите, ищите. Я знаю, кто взял, но не знаю, куда дел. Не признается хулиган. Говорит, что невиновен. А почему же вы сразу не сказали? Очень громко удивилась Светка, которая неизвестно откуда взялась. Потому что решила подождать. Посмотреть, проснется ли совесть у человека. А у него она, может, и проснулась, а заодно и страх разбудила. Если за пять минут дело не раскроете, я назову имя таинственного похитителя портфеля. И тут я все понял. Надо бежать к охраннику. Он же наблюдает за всеми нами. Потому что в школе камеры поставили. А раз уж речь о моем портфеле зашла, да еще о наших детективных способностях... В общем, побежали мы к огроменному Петру Карпычу. Отчество у него такое. Карпович, честное слово. Мы попросили видео нашего коридора показать. Когда еще почувствуешь себя в роли всевидящего ока? Смотрим. А там на записи Колька в кабинет наш перед первым уроком заходит. Это ничего, говорю я. Это он за лыжами приходил. Правильно, надо спортом заниматься. Только я его похвалил. Как гляжу, а на видео Колька выходит из класса. Да не только с лыжами, а еще и с моим портфелем. Вот думаю, ерунда какая. Но что ему мой портфель сдался? От него, кроме тяжести, никакой радости. Это когда его на плечах несешь, чувствуешь себя Гераклом или Халком. Таким зеленым, огромным и сильным. Я люблю фильмы про Халка смотреть. Тоже хочу так от злости увеличиваться и мощным становиться. Разозлиться получилось, а вот вырасти нет. Стою я, как всегда, тощий и беспомощный. Папа меня сушеным Гераклом называет. Мы даже досматривать запись не стали. У нас три минуты на поиске портфеля оставалось. Мы нашли четвертый Б в его кабинете. Вовка как накинется на Кольку. «Ах ты, портфелевый похититель! Куда задевал добычу?» А классная руководительница Кольки как раз в дверь входила. Она почему-то сразу решила, что Вовка безумный, и стала его прогонять. «Тебе, Печенькин, учиться надо! Ты все ерундой занимаешься!» Пока Лариса Евгеньевна, ее, по-моему, так зовут, Вовке рассказывала, какой он ужасный, я сколько и решил поговорить, как мужчина с мужчиной. «У нас...» — я поправил галстук, который вообще-то не люблю, но сейчас он для важности очень пригодился. «Так вот, у нас с тобой проблема есть общая. У тебя тоже вши?» выпучил глаза колька что значит тоже я на всякий случай сделал шаг назад я тебе про портфель говорю у меня проблема его найти у тебя отдать нет у меня никаких проблем колька захлюпал носом я уже его вернул он возле лыж в твоем классе стоит а брал зачем а как было не взять помнишь у меня лыжи пропали мне егор Кренделев из нашего класса рассказал что видел тебя на них вчера — Но ведь они мои! — Это я теперь знаю, а тогда не знал. Даже не поверил сначала. Потом заглянул в ваш класс. Все заняты, в круг собрались, что-то там говорят, по сторонам не глядят. Зато мои лыжи прямо на меня смотрят. Вот я и взял мои лыжи, то есть думал, что мои, а заодно прихватил твой портфель, чтобы знал, как чужое утаскивать. Я его утащил, а потом бояться стал. Что с ним делать, не мог придумать. Запер в шкаф, вон в тот, который в углу стоит. Потом мы с тобой узнали про лыжи «Правду». Мне совсем стыдно стало. Я хотел тебе про портфель сказать, но не мог. И так считай, твои лыжи утащил, а тут еще... В общем, сейчас звонок уже будет. Портфель тебя ждет. Я в него шоколадку положил. Это чтобы ты меня простил. А я тогда Кольку уже простил. Мне его даже жалко стало. В общем, мы руки друг к другу пожали и пообещали, что теперь в одной команде будем. Тем более... Лыжи-то так и не нашлись. Раз не нашлись, значит, кольке лучше всех надо детективничать. Но это только мы так думали. Больше пока ничего не скажу, кроме одного. Я заболел, но честно пил все лекарства и очень ждал воскресенье. На воскресенье Вовка назначил открытие школы смеха. Правда, в день, когда лыжи пропали, я заболел.